женщины чувствовали себя совершенно счастливыми после всех несчастий и выпавших на их долю они не хотели иной жизни и не думали больше о независимости и свободе как бы вручив свои судьбы в руки громадного уламры они не воспротивились даже когда он решил отпустить на свободу обоих пленников сын быка сам проводил в холе до места слияния большой реки с её правым притоком красота джейи С каждым днём пленяла всё сильнее молодого Уламры. Много раз сын быка готов был обратиться к Ушер с просьбой выполнить данное ей обещание, но непонятная робость удерживала его. До сезона дождей оставалось не более 5 недель. Он всё чаще думал о родном становище, о могучем Нао, победителе экзамов рыжих карликов и косматого Аго. А вечернем костре вокруг которого собирались всё племя уламров и о своих суровых сородичей, которых он, однако, всегда недолюбливал за жестокость. Однажды утром он сказал Ошр: "Ун и Зур возвращаются к уламрам. Женщины должны следовать за ними и поселиться в пещере недалеко от гор. Когда минует холодное время, уламры придут в эти края, они будут союзниками волчит". Ушер и ее подруги почувствовали, что невзгоды жизни снова надвигаются на них. Разговор происходил на равнине, близ берега большой реки. Женщины окружили у Ламра, самые молодые заплакали. Джей вскочила с места. Она тяжело дышала, большие глаза наполнились слезами. Он, глубоко взволнованный, некоторое время молча смотрел на нее, затем, резко повернувшись, обратился к женщине-вождю. Ушер обещала, что Джея будет женой Уна. Джея согласна. И дрогнувшим от волнения голосом добавил: "Отдай мне Джею в жёны". Ушер помолчала минуту, затем схватила девушку за волосы, бросила на землю и острым кремнём провела по её груди длинную царапину от одного плеча к другому. Брызнула кровь. И Ушер, омочив ею губы Уна, произнесла священные слова предков, которые делали мужчину и женщину мужем и женой. На следующий день маленький отряд выступил в путь. Ун и Зур с грустью покидали своего союзника пещерного льва. Зур страдал от этой разлуки несравненно больше Уна. Он горько сожалел Суна об удобной и безопасной пещере, которую вынужден был покинуть, и о могучем хищнике, союз с которым считал своим кровным делом. Ничто не привязывало человека без плеч к племени уламров. Он был чужим среди них, и молодые воины презирали его за слабость. Они прошли место, где желтые львы бежали в страхе перед слонами, миновали гранитный кряж, близ которого Махайрот растерзал носорога, он убил Махайроду, и наконец учуялись у подножье высокого скалистого отрога, который отходил от горной цепи и далеко вдавался в саванну. Здесь, в предгорьях, женщины отыскали вместительную и удобную пещеру, чтобы провести в ней сезон дождей. Затем они помогли Уну и Зуру найти дорогу в горы. Расставание было тяжёлым. Женщины молчали, подавленные горем. Они думали о том, что не будут больше ощущать рядом с собой эту могучую и добрую силу, которая спасла и освободила их от людей тхоли. С этого дня они будут снова одни в враждебном мире, полном испытаний и опасностей. Путники стали подниматься в гору. Из груди волчицы вырвался долгий, похожий на рыдание стон. Он, одернувшись, крикнул: "Мы вернёмся на берега большой реки". Прошло много дней. Он, Зур и Джея шли крутыми тропинками по горным склонам, поднимаясь всё выше и выше. Он торопился, он так хотел увидеть снова родное становище. Каждый шаг, приближавший путника к Куламерам, наполнял его радостью. И вот настал день, когда они отыскали наконец узкое ущелье с отвесными стенами.